— ответила Бетти. — Мистер Хардинг мне сообщил, что отец собирается переправить ее сюда самолетом на операцию. — Ах, это не все, — ворковала элен Мистер Хардинг мне предложил, чтобы после операции она могла на время остаться здесь. — Мне это будет так приятно, и маленькому мистеру Рикки тоже... У него будет маленькая подружка. С этими словами исчезла в конце коридора. Бетти долго молча смотрел ей вслед. Я ждал, что она скажет, но не дождался. Мы ушли в спальню. Бетти пошла в ванную, я стал раздеваться. Выйдя, она остановилась в дверях, глядя на меня. Бил, ты правда сказал, Эллен, что этот ребенок может жить тут с нами? Не знаю, сколько лет назад я краснел в последний раз, но теперь почувствовал, как горит лицо. Я только думал, раз уж отец ее сюда пригласил мы тоже могли бы сделать красивый жест. Уже произнося эти слова, я понял, что нашел не то объяснение. Ведь я же знал, что Бетти, как любящая приемная мать, будет поражена и обижена, что я с ней не посоветовался, прежде чем принять такое решение, обрекающее Рики. На неизвестно, какое влияние. Но мы... Мы же о Гледис ничего не знаем. Бетти подошла к постели и откинула покрывало. Может быть, она ужасна. Если хоть чуть похоже на элен это весьма вероятно. Я чего-то не понимаю, Билл. — Зачем ты это сделал? — Просто поддался моменту. Не сердись. — Не знаю, как теперь быть. Она улеглась в постель с облегченным вздохом и улыбнулась мне. — Но, может быть, во всем, что касается реки, я слишком пристрастна. А Гладис, скорее всего, окажется... Вредны, но, возможно, реки именно это и надо. Я мог догадаться, что она уступит. Бетси никогда зря не спорила. Мои угрызения совести заслужили благодарность. Я ушел в ванную. Когда вернулся, Бетси уже погасила свет. Я влез в постель, она придвинулась ближе. Мы обнялись. Ах, милые, как чудесно быть дома! Я гладил ее, касался знакомых уголков ее тела, поражаясь тому, что вот она лежит возле меня, и ничего не изменилось. Бетси, — начал я в филадельфии был кошмар даже с хелен я знаю на миг она расслабилась потом сказала я так рада, что ты сказал мне правду правду ты ведь легко мог сделать вид что дафна действительно была здесь зачем бы мне это делать Это было бы так похоже на тебя. Всегда стараешься уберечь меня от неприятных вещей. Но этого не надо. Знаешь, я выносливая, как горная коза, и очень рада, что сейчас ты этого не сделал. Теперь и я замешана во все это, как ты и отец. Этого я хотела всегда». Снова во мне шевельнулась совесть и все испортила. Она придвинулась ближе.